странно, но после знакомства с Тентаром, Дарьей и её командором, мысль о встрече с стригом я восприняла спокойно, даже хотелось ещё раз взглянуть на него, чтобы проверить свои ощущения. Но оставаться в долгу я не рассчитывала, поэтому нужно разыграть всё так, вот эта случайная встреча. Обойдя промышленную станцию, я заглянула в столовую. Народу, как и в прошлый раз, мало, хотя здесь полдень, Акинов в помещении остановилась взглядом на пышной шевелюре. Если бы не она, я бы не узнала Наджет. Химани всё ещё была крепкой женщиной, но заметно похудела, подтянулась, движения стали более раскованны и скоординированы. Я ещё раз огляделась и не заметила никого знакомого. Наджет стояла за столом одна и ела ту же красно-коричневую бурду. "Вижу, ты приняла совет?" похвально окликнула её я. Так глянуласи нахмурилась. Я сняла капюшон и весело подмигнула. Неожиданно на лице Химани расцвела радостная улыбка, и похожа искренняя. Кара, откуда ты здесь? Поспешила она на встречу и загребла меня в объятия длинными сильными руками. Эй, ты меня раздавишь, засмеялась я, поражаясь её сентиментальности. Я тебя вспоминала, отстранилась она и потрясла за руки. Ты здесь живёшь? Нет, по делам прилетела. Заказать тебе что-нибудь? Да, я не прочь перекусить. Благодарно гывнула я и прошла за её стол. После того, как служащий принёс мне лепёшки и бульон, на другое я не решилась. Наджот поделилась. А мы искали тебя. Где ты устроилась? Искали? Ну, смутилась Наджот и поскребла макушку ногтями. Рик пару раз спрашивал. Я улыбнулась и покачала головой. А потом задумчиво ответила. Поскиталась немного, что-то нигде не приглянулось, а потом отпила бульона и вздохнула. Надоело. Хочу вернуться домой, в Альянс, но пока не могу. Чья-то большая сильная рука протянулась из-за плеча к моей лепёшке и оторвала кусок. "От тебя пахнет душистыми цветами", прошептали на ухо, от чего возбуждающие мурашки пронеслись по шее. "Знаешь, Мне не нравится, что ты всё время воруешь у меня еду, возмутилась я, оглядываясь на Рига. Хриплый смех прошёлся сквозь меня и согрел, напомнив о другом мужчине. "Узнала? Значит, помнишь меня?" довольно встал рядом он. "Забудешь такого нахала", фыркнула я и отодвинула лепёшки и бульон подальше от него. "Где ты была всё это время?" охмыльнулся Риг, глядя, как я защищаю свой обед. Взглянув ему в лицо, Поняла, что он действительно меня искал. Так и светился от удовольствия. Но преимущество свободной зоны в том, что никто нигде не фиксирует бывших или нынешних граждан альянса. Единожды проверили, что не являются нарушителями, и удачи. За мной такой истории не водилось. Искала дом, пожала плечами я. Нашла? Если бы нашла, не была бы здесь, сердито ответила я. А в альянс не могу вернуться. Тогда казалось это правильным. Кара там никому не нужна. Теперь же не знаю, что делать в этом холодном космосе. Рик долго разглядывал меня, а я, помрачнев, рвала лепешки на куски и закидывала их в бульон. Когда они там раскисли, аппетита это не придало, и я раздраженно отодвинула чашу. Глубоко вздохнув, соправила выпавшие из прически локоны и устала улыбнулась. Ладно, я летела долго, оказала услугу одному знакомому. Хочу выспаться и попасть на Дантур. Зачем тебе туда? поинтересовалась Наджет. Услышала, что там можно найти новую историю. Может, мне повезёт. Зачем тебе новая история? заговорил Рик. Хочу начать новую жизнь без прошлых неудач. Смелое решение, усмехнулся он и переглянулся с Наджет. Ты уже сняла комнату? Да, ту же. Не возражаешь, если я загляну через пару часов? Зачем Недоумёна нахмурилась я и скрестила руки на груди. "Боишься?" приблизился он вплотную и сверкнул своими большими глазищами. Когда посмотрела ему в лицо, осознала, что не он внушает мне страх. Это реакция из прошлого на глаза Хамонии. А мне нужно бояться? Ни в коем случае, рыжая. Я недовольно прищурилась на это прозвище, прощально кивнула Наджет и вышла из столовой. Итак, я снова в игре.